Село Малышево и его обитатели. Степан Иванович поднялся на заре, вышел из-за занавески, отделявшей от горницы их женой угол избы за печью, напился воды из катки, глянул вверх на палате, где рядышком посапывали два его сына. «Взять, что ли, с собой? Ладно, пусть малой поспит, на кость еще свое». Он тронул за вихры старшего Ваську. «Вась, вставай, сено косить пора». Васька промычал что-то, попытался зарыться поглубже в подушку, но тут же вздернул голову. «Бать, на покос пойдем с мужиками?» «Ты вставай, да шибко не шуми, все еще спят. Умойся, давай, выходи, хлеба он только со стола возьми. Я за косами пошел». Васька, легнув спящего рядом младшего Витьку, слез с палати и плеснул в лицо воды из рукомойника, висевшего у притолоки, сунул за пазуху ломоть хлеба, выбежал во двор. «Ща, бать, я быстро!» Степан Иванович с двумя косами на плече, одна покороче, специально для Васьки, приладил, и сын вышли за калитку, пересекли поляну, за которой бежала узкая речка, взяли вправо и берегом пошли вдоль деревни в сторону полей. В затылке им уже светило солнце, но еще стояла, как положено, роса. Васька в припрыжку семенел рядом с отцом, поглядывая на реку, от которой поднималась влажная утренняя дымка. «Бать, молоко взял?» «Взял, взял, на тебя не понадеялся», — усмехнулся отец. «А Витьку чё не взял? Мало ещё, пусть спит. А чуть Лена к нам в обед придёт? Мы к обеду закончим. А после обеда что делать будем, в лапту?» «В лапту, к в лапту. А Нина будет прясть с тётей Леной?» «Ткать они будут, они не Когда говорить будешь правильно, большой уже одиннадцатый год. Ну, ткать, какая разница?» Степан Иванович с тех пор, как себя помнил, жил в селе Малышево Ковровского уезда Владимирской губернии. В Германскую воевал, в Гражданскую служил, в Коннице, в Красной армии. Вернувшись, взял в сельсовете земли, построил дом почти на краю села, отделившись от родителей. Через год привел в него из соседней деревни жену Евдокию Иванну. Стал вместе с ней поднимать хозяйство. В 22-м родился первенец, Василий. Через полтора года дочь Нина, а еще через два – младший, которому дали городское имя Виктор. Когда умерли родители Евдокии, Степан Иванович сказал жене, что надо бы взять в дом Лену, ее старшую сестру. Той уже тридцать, так и проживет в девках. Хозяйство втроем они подняли быстро, в доме была корова, две лошади, пара свиней и птица бесчета. Изба скромная, сене отгороженная от хлева, где стояла корова, да горница, правда, большая, в три окна. Вдоль двух окон большой рубленый стол, слева две широкие лавки, где спали Лена и дочь Нина, справа поперек комнаты, печь до потолка, за ней угол с окном, выгораженный пестрой ситцевой занавеской, где спали Степан Иванович с женой. В углу под образами ткацкий станок Ленина хозяйство Та и вязала на всю семью и ткала, все больше скатерти и половики, на продажу. Коллективизацию Степан Иванович одобрил. Хоть у него самого батраков и быть не могло, но смотреть, как они ишачили на двух богатеев их села, спиваясь один за другим, ему было не по сердцу. Хоть и пустые люди, раз свое хозяйство не подняли, а все люди, пусть хоть на все село работают, все больше пользы. В колхоз ему пришлось отдать одну лошадь и свинью, а дальше стал он крепко торговаться, и вторую лошадь с коровой отстоял. Пришлось еще с колхозом птицей поделиться. Ну а что птица за лето новая народится? Это ж не корова. Степан Иванович вел агитацию за колхоз не из-под палки, а от души. Комиссар, так он по привычке называл партийного работника, прислал из города, ставил его в пример. Середняк осознательный. С удовольствием ходил он и на занятия политкружка, где изучали статью товарища Сталина «Головокружение от успехов», Статья была правильная. Степан Иванович охотно разъяснял односельчанам к удовлетворению партработника разницу между сельскохозяйственной коммуной и артелью, которая являлась, как говорилось в статье, основным звеном сельского хозяйства. Еще в ней говорилось, что коренной поворот деревни к социализму уже совершился. И это было тоже правильно. Их колхоз поднимался, кулаки перевелись, а середняков, таких как Степан Иванович, никто не обижал. По причине службы в Красной армии про дразверстку он знал больше по рассказам, но ему было ясно, что если все вчистую отбирать, то кроме голода и пьянства ждать нечего. А голод в их селе да во всем уезде, который теперь называется район, как говорили старики, был в те годы нешуточный. Хотя и то, что некоторые старики, да хоть бы Егор Тихонович, 50-летний бобыль, особенно уважаемый в деревне, Судили-дорядили вечерами, как городские непременно развалят колхоз. Переведут собранную по дворам скотину. степана Ивановичу было тоже не по душе, и он старался таких разговоров избегать. «Ну что, покосили?» — спросила мать мужчин, вернувшихся в дом. «А то», — радостно ответил Васька, — «вам, бабам, два дня собирать не собрать. Сколько будет вам сена? Мам, есть будем?» «Так мойтесь и садитесь, все готово, ведь он уже сидит, ложку держит. Тетя Лену с Ниной кликни, они в огороде, да и садитесь». Евдокия Ивановна ловко вынула ухватом из печи большую сковороду пшенной каши, ухватом поменьше достала чугунок щей, подумав, поставила обратно сковороду. «Пусть еще попреет, пока щи съедите». «Не успеет остыть-то», — входя в горницу и вытирая шею полотенцем, — сказал отец ведь проспал по коста», — Васька уселся за стол рядом с братом, на всякий случай дав ему подзатыльник. «Зато я уроки сделала ты нет». «Какие у уроки, первоклашка? Одна азбука». «Какие не есть, а уроки — первое дело», — разливающий по тарелкам не применула напомнить мать. «Тетя Лена тоже должна ходить в школу», — объявил Витя. «Неграмотность ликвидировать. Она ни читать, ни писать не умеет». «Не тебе, тетку, судить». — одёрнул его отец. — Скажи спасибо, что тебя с братом и сестрой советская власть учит. У тётки детство было не то, что у вас. В её деревне даже школы не было. Да и тут разве-то школа была. Поп грамоте учил. Вот вся школа. А ты подрастёшь, будешь арифметику знать и географию. Всё будет, сынок, учись только. Дети степан Ивановича и Евдокия Ивановна учились хорошо, просто на зависть. Васька с Витькой уроки делали наперегонки. Старший брат любил проверять, как пишут слова, составляя их предложения младший, Следил, чтобы все было точно по учебнику. Нина возиться с пацанами считала ниже своего достоинства. ходил делать уроки к подругам. Если сидела дома, то больше при тете Лене, когда та ткала на своем станке. Смотрела, как мерно тетка нажимает на педаль, ловко накидывая, куда положено нити как перехватывает ряд за рядом тонкие жгутики разноцветных тряпок станок, из которого неспешно выползает веселый полосатый половик. Летом Васька и Витька ходили ловить рыбу. Речка в двух шагах от дома была, только поляну перейти. Ловилась в основном плотвичка, но за рыбу ее не считали. Вот караси — совсем другое дело. Зажаренные в печи, на сковородке, да с луком, да в сметане, да еще чугунок картошки — Сидя на берегу, часами братья готовились к знатной трапезе. Зимой катались, конечно, на санках, но не в пример больше любили коньки, которые у них были одни на двоих. Река промерзала ровно, лед был почти гладкий. Васька улетал по льду за излом реки, а Витька бежал следом. «Вась, хорош, теперь я! Вась, не уезжай, так нечестно, уже моя очередь!» В тридцать шестом году дела в колхозе стали идти хуже работник на заседаниях объяснял, что их район не выполняет нормы по поставкам в город. Трех тракторов, которые МТС выделяло Малышево, не хватало, а из 12 колхозных лошадей пали, как и предсказывал Егор Тихонович, уже три. Посевная прошла неважно, трактора ломались, долго чинились, колхозники торопились, гнали лошадей, борозды клались небрежно, часть семян не взошла. С трудом вытянули норму поставки на 92%, а по молоку провалились и вовсе. Почему-то колхозная корова сколько бы их ни кормили, на какие бы луга ни водили, упорно давали молока меньше, чем крестьянские. Расчеты на год делал Степан Иванович, хотя толком он не понимал, зачем эти расчеты. Норма, она есть норма, а кто же скажет, сколько молока корова даст? Животноводов в селе не было, а хоть бы и был, он же за коров молоко давать не будет. Как однажды под горячую руку на собрании сказал Степан Иванович, когда партработник стал пенять ему на недостаточно твердую линию в районе по вопросу присылки животновода. Осенью 36-го постановили пополнить колхозное поголовье лошадей и коров за счет зажиточных крестьян. У Котова Степана Ивановича забрали лошадь и вторую корову, которую жена любовно растила из телки уже который год. Ещё хуже было то, что, как Степан Иванович не удерживал жену, та бежала за коровой, причитай на глаза у всей деревни, включая парт работников, которых в селе уже стало трое, причём двое были из органов. Степан Иванович на заседаниях в сельсовете горячился, доказывал, что это и есть те самые перегибы, с которыми борется товарищ Сталин. Дома ходил мрачно и избегал разговоров с женой, которая то и дело принимала и всего корич, что не уберёг корова Но он не отчаивался, говоря жене, когда было настроение, что все будет нормально, случаются несправедливости, но убиваться так из-за коровы не след. партработники посматривали на Степана Ивановича коса Порой говорили, что у него дома ведется пропаганда против колхоза. Егор Тихонович был давно арестован. Его свезли в город, а оттуда отправили, как говорили, на какую-то стройку. Глухой февральской ночи 37-го года Виктор и Васька проснулись Отстука в дверь. В избу пошли люди в фуражках с красными околышами и велели отцу собираться. Скороговоркой зачитали бумагу, которую одиннадцатилетний Витька не понял с от страха. Он только смотрел на брата, бледного и насупленного, на мать, Нинку и тетю Лену, которые плакали в голос и рвались к отцу, но их не пускали люди с околышами. Мать гласила люди с околышами говорили ей, что лучше бы она собирала отца, Нинка суетилась беспомощно, хватаясь то за отцовские сапоги, то за валенки. Тетя Лена дрожащими руками вытаскивала из потрескавшегося комода отцовское белье, шерстяные носки, а Витька с Васькой сидели на лавках, окаменев. Вслед за отцом семья высыпала во двор. Отец, поцеловав всех по очереди, повторял, что в городе непременно разберутся, что это ошибка. Отведя мать чуть в сторонку, обнял ее и стоял, прижавшись, пока один в околше не сказал. «Хватит, поехали!» Отца вывели за калитку, где стояли большие сани. Мать голосила, тетя Лена и Нинка всхлипывали уже почти беззвучно. Васька накинул на плечи брата полушубок, нахлобучил шапку. «Еще ты простудишься, мороз-то какой!» Отца усадили в сани между двумя колышами. Сани тронулись и покатили по колее налево, в сторону дороги на ковров. Мать, тетя Лена и Нинка стояли, вцепившись друг в друга, Витька, не помня себя, сорвался с места и бросился за санями, не слыша окриков брата. Лошади медленно тащили сани по снежной колее. Витька шел рядом, держась рукой за край саней, смотрел отцу в лицо и повторял «Папка, не уезжай! Не уезжай, папка, не бросай нас!» а колыши незлобно покрикивали «Отойди, пацан!» «Папка, куда ты едешь? Не уезжай!» Сани доехали до большой дороги, ведущей в ковров. Лошади побежали резвее. Витька побежал рядом, все еще держась за край саней, потом отпустил их и бежал позади, все повторяя «Папка, не уезжай, не уезжай!». Сани ехали все быстрее, он все больше отставал, но видел, что отец не сводит с него глаз. Он бежал и бежал, а сани удалялись. Он уже не различал отца, потом и повозка слилась в темное пятно на сером ночном снегу, но продолжал бежать. Теперь, когда отец его не видел, он уже не сдерживал слез, Те лились по его щекам, а он размазывал их по лицу пятернёй и повторял «Папка, куда ты едешь? Как же мы без тебя?» Он всё бежал и бежал, остановился, когда сани исчезли из виду, то ли завернув за очередной поворот дороги, то ли растворившись во мгле. Постоял с минут, переводя дух, разревелся уже в голос, сдёрнув с головы шапку и уткнувшись в неё лицо, повернул назад к деревне. «Витька и не думал, что убежал так далеко». Он шел и шел, а поворота на Малышева все не было. Решил скосить по целине и побрел, проваливаясь в снег, теперь уже совсем медленно, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дух, пока не понял, что сбился с пути. Да и пути никакого не было, кругом лежал нетронутый снег, он брел по целине, уже не думая, где осталась дорога и далеко ли деревня, Он просто брел и брел наугад, всхлипывая и утирая сопли, пока совершенно обессилевший не вышел, наконец, на колею у края деревни. Витька остановился, прислушался к ночной темени, но ничего не расслышал, кроме морозной тишины. Ни в одном из окон не горел свет, только на небе роспами висели ледяного цвета звезды. Витька побрел дальше, уже по колее, по которой недавно проехали сани глядя не на звезды, а себе под ноги, и повторяя про себя. «Папка, зачем же ты уехал?»